Глава 18 В продолжении всего дня, за самыми разнообразными разговорами, в которых он как бы только одной внешней стороной своего ума принимал участие, Левин, несмотря на разочарование в перемене, долженствовавший произойти в нем, не переставал радостно слышать полноту своего сердца. После дождя было слишком мокро, чтобы идти гулять, при том же и грозовые тучи не сходили с горизонта, и то там, то здесь проходили, гремя и чернея по краям неба. Все общество провело остаток дня дома. Споров более не затевалось, а напротив, после обеда все были в самом хорошем расположении духа. Катавасов сначала смешил дам своими оригинальными шутками, которые всегда так нравились при первом знакомстве с ним, но потом, вызванный Сергеем Ивановичем, рассказал очень интересные свои наблюдения о различии характеров и даже физиономии самок и самцов комнатных мух и об их жизни. Сергей Иванович тоже был весел и за чаем, вызванный братом, изложил свой взгляд на будущность восточного вопроса, И так просто и хорошо, что все заслушались его. Только одна Кити не могла дослушать его. Ее позвали мыть Митю. Через несколько минут после ухода Кити и Левина вызвали к ней в детскую, оставив свой чай и тоже сожалея о перерыве интересного разговора и, вместе с тем беспокоясь о том, зачем его звали, так как это случалось только при важных случаях, Левин пошел в детскую. Несмотря на то, что недослушанный план Сергея Ивановича о том, как освобожденный сорокамиллионный мир славян должен вместе с Россией начать новую эпоху в истории, очень заинтересовал его, как нечто совершенно новое для него. Несмотря на то, что и любопытство, и беспокойство о том, зачем его звали, тревожили его. Как только он остался один, выйдя из гостиной, Он тотчас же вспомнил свои утренние мысли, и все эти соображения о значении славянского элемента во всемирной истории показались ему так ничтожны в сравнении с тем, что делалось в его душе, что он мгновенно забыл все это и перенесся в то самое настроение, в котором был нынче утром. Он не вспоминал теперь, как бывало прежде, всего хода мысли, этого не нужно было ему, он сразу перенесся в то чувство, которое руководило им, которое было связано с этими мыслями, и нашел в душе своей это чувство еще более сильным и определенным, чем прежде. Теперь с ним не было того, что бывало при прежних придумываемых успокоениях, когда надо было восстановить весь ход мысли для того, чтобы найти чувство. Теперь, напротив, чувство радости и успокоения было живее, чем прежде, а мысль не поспевала за чувством. Он шел через террасу и смотрел на выступавшие две звезды на потемневшем уже небе и вдруг вспомнил «Да, глядя на небо, я думал о том, что свод, который я вижу, не есть неправда». И при этом что-то я не додумал, что-то я скрыл от себя, — подумал он. Но что бы там ни было, возражения не может быть. Стоит подумать, и все разъясниться. Уже входя в детскую, он вспомнил, что такое было то, что он скрыл от себя. Это было то, что если главное доказательство божества есть его откровение о том, что есть добро, то почему это откровение ограничивается одною христианскую церковью? Какое отношение к этому откровению имеют верования буддистов, магометан, тоже исповедующих и делающих добро? Ему казалось, что у него есть ответ на этот вопрос, но он не успел еще сам себе выразить его, как уже вошел в детскую. Кити стояла с засученными рукавами у ванны над полоскавшимся в ней ребенком и, заслышав шаги мужа, повернув к нему лицо, улыбкой звала его к себе. Одной рукой она поддерживала под голову плавающего на спине и корячившего на жонке пухлого ребенка, другой она, равномерно напрягая мускул, выжимала на него губку. Ну вот, посмотри. «Посмотри», — сказала она, когда муж подошел к ней, — «Агафья Михайловна права, узнает». Дело шло о том, что Митя с нынешнего дня, очевидно, несомненно уже узнавал всех своих. Как только Левин подошел к ванне, ему тотчас же был представлен опыт, и опыт вполне удался. Кухарка, нарочно для этого призванная, заменила Кити и нагнулась к ребенку. Он нахмурился и отрицательно замотал головой. Кити нагнулась к нему. Он просиял улыбкой, уперся ручками в губку и запрукал губами, производя такой довольный и странный звук, что не только Кити и няня, но и Левин пришел в неожиданное восхищение. Ребенка вынули на одной руке из ванны, окатили водой, окутали простыней, вытерли и после пронзительного крика подали матери. — Ну, я рада, что ты начинаешь любить его, — сказала Кити мужу после того, как она с ребенком у груди спокойно уселась на привычном месте. — Я очень рада, а то это меня уже начинало огорчать. Ты говорил, что ничего к нему не чувствуешь. Нет. Разве я говорил, что я не чувствую? Я только говорил, что я разочаровался. Как? В нем разочаровался? Не то, что разочаровался в нем, а в своем чувстве. Я ждал больше. Я ждал, что как сюрприз распустится во мне новое приятное чувство. И вдруг вместо этого... Годливость, жалость. Она внимательно слушала его через ребенка, надевая на тонкие пальцы кольца, которые она снимала, чтобы мыть Митю. И главное, что гораздо больше страха и жалости, чем удовольствия. Нынче, после этого страха во время грозы, я понял, как я люблю его. Кити просияла улыбкой. — А ты очень испугался, — сказала она. — И я тоже. Но мне теперь больше страшно, как уж прошло. Я пойду посмотреть дуб. — А как Милка Тавасов? Да и вообще целый день было так приятно. И ты с Сергеем Ивановичем так хорош, когда ты захочешь. Ну иди к ним, а то после ванны здесь всегда жарко и пар.